Глава 28. Лея. Телефон завибрировал. Я отложила кисточку и вздрогнула, увидев его имя на экране. Прочла сообщение. Угрозу, скрытую в этих словах, которые казались обычными, но не были таковыми. Глубоко вздохнула. Был вечер пятницы, а я все еще сидела на чердаке, и рисовала то, чему даже не могла дать название, потому что это были просто дрожащие мазки. Взрыв насыщенных красок, крик, вложенный в холст. Я взвешивала варианты, потому что часть меня все еще отказывалась позволить Акселю ворваться в мою новую жизнь. И я знала, как только я подпишу бумаги, он тут же проскользнет внутрь. Но и шаг назад я сделать не могла.